Глава 10, Приход и уход Дэниела Квилпа не остался незамеченным. Наискось от лавки старика в тени подворотни, ведущей к одному из многих переулков, которые расходились от большой проезжей улицы, стоял некто, занявший эту позицию еще в сумерках и, по-видимому, обладающий неистощимым терпением и привычкой к долгим часам ожидания. Прислонившись к стене,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 «О, Господи!» — таким возгласом его встретила женщина, бывшая в комнате. «Кто там? Ты, Кит?» «Да, мама, это я». «Что же ты какой усталый сынок?» «Хозяин никуда сегодня не пошел», — сказал Кит. А она даже не выглянула в окошко. И с этими словами он грустно расстроен сел к очагу. Комната, в которой сидел приунывший Кит, была обставлена очень просто, даже бедно.